МММ MMM по-королевски. Недавно был на Бумстартере какой-то интересный краудфандинговый проект морской экспедиции, который всех потом ловко обманул. Они там гвозди из своего корабля продавали, а потом выяснилось, что и корабля-то никакого нет. Все деньги они потратили на запуск еще одного краудфандинга, но уже на английском языке, на буржуазном кикстартере, а спонсорам прислали чудные фотографии Медуз, то есть как следует всех обвели вокруг члена. Вообще в истории корпораций пузырей и обманов хватало. О них сейчас расскажу. Самое известное надувательство – это компания Миссисипи и пузырь Южных морей. Эти мошеннические схемы были созданы и организованы не кем-то, а правительствами Франции и Англии. Великобритании тогда еще не существовало. В начале 1700-х годов у обеих стран были огромные военные долги, от которых надо было срочно избавиться. Обе страны решили покончить с долгами одним и тем же способом – облапошить кого-нибудь. Государственные облигации были конвертированы в акции какой-то квазикорпорации, которая держала весь этот долг, а государство предоставляло ей монопольное право на торговлю. Это в теории. На практике французское правительство создало фирму «Миссисипи», которой достались монополия на поставку табака и право дико продвигать эмиграцию в Америку. Эх, славное было время! Англичане же в 1711 году создали циклопическую компанию южных морей, у которой была монополия на торговлю с Южной Америкой. Но все морские пути тогда контролировала Испания, и эта монополия особого смысла не имела. но ну, они там немного поторговали рабами и другими предметами первой необходимости. Кстати, за негра старше 16 тогда давали всего 10 фунтов. Единственные реальные активы этих компаний – Это платежи государств по своим долгам, которые распределялись между акционерами. Чтобы заманить инвесторов и поменять государственные облигации на акции этих пирамид, нанимались специальные промоутеры, которые их рекламировали и даже покупали на государственные деньги, чтобы задрать цены. Часто делались заявления, что какой-то чиновник мощно закупился акциями, хотя ему просто давали получить разницу в цене при продаже их обратно, типа виртуальный опцион такой вручали. Инвесторы дружно понеслись менять свои госбонды на акции этих шарашек, даже покупали акции в кредит. Дошло до того, что компания давала инвесторам в долг деньги на покупку ее же собственных акций. Как барон Сулейман Киримович Мюнхгаузен, она тянула себя ввысь. И хотя конвертация госдолга в акции была добровольной, на нее согласились почти все. Конечно, там были и какие-то значимые преимущества тоже. Например, государственные бумаги было очень муторно продавать, требовалось разрешение, а проценты шли первоначальному владельцу, и надо было у него их как-то выцыгонить. В новых конторах с этим стало проще. В конце 1720 лопнул пузырь компании Миссисипи. Она рекламировала как бы процветающую экономику Луизианы, печатала банкноты без обеспечения и дивиденды платила своими же мавродиками. Кто-то вдруг захотел получить звонкую монету взамен бумажек, а компания не смогла расплатиться и покатилась в ад. Были потеряны огромные состояния, и французская экономика серьезно скуксилась. Через некоторое время двинула кони и компания Южных морей. На самой вершине пузыря английский парламент принял закон о запрете новых корпораций. Его и назвали «Сюрприз! Законом пузыря» что характерно, закон приняли не после краха, а до и с одной лишь целью – чтобы новые мошенники не соревновались с государством за денежки доверчивых инвесторов. Что как бы намекает.